Вот он, вот руку видела Анастази. Марис, она закричала так, будто её уводили на смертную казнь. Марис! И побежала куда-то вправо. Марис, высокий, в длинном плаще и маленькой кепочке, встал ей навстречу. Они обнялись, и я увидела, конечно же, любовники или бывшие любовники. Именно поэтому Марис согласился взять меня на 4 дня. вошел в положение. Я не рассматривала Мариса, но увидела все и сразу. Самым удачным были рост и одежда. Все остальное никуда не годилось. Круглые, не мигающие глаза, тяжелый нос, скошенный подбородок и пустая кожа под подбородком делали его похожим на индюка. Законченный индюк. Анестезия представила нас друг другу. Я назвала свое имя, Он протянул большую тёплую сухую руку, совсем не индюшачью. Настя сообщила о пропаже чемодана, я поняла это из слова багаж. Морис сделал обеспокоенное лицо, и они с Настей пошагали по моим делам. Он мог бы не заниматься моим чемоданом, но у него была развита обратная связь. Он умел чувствовать другого человека. Они быстро отошли и довольно быстро вернулись. Сегодня не найдут, сказала Настя. Но к твоему отъезду а ты ищут. А в чём я буду выступать по телевизору, спросила я. На моё лицо легла трагическая тень. Мариус увидел эту тень и спросил, в чём проблема. Я узнала слово проблем. Настя ответила: "Я узнала слово robe, что означает платье". Марист торопливо заговорил, свободно помахивая в воздухе кистью типично французским жестом. Он сказал, что купит тебе платье у Сони Риккель. Сони Риккель одна из лучших кутюрье Франции. Всех моих денег не хватит на один карман такого платья. Я сказала: "Не надо ничего. Я надену на плечи русский платок, буду как матрёшка". Марис с детским вниманием всматривался в наши лица, как глухонемой. Он ничего не понимал по-русски. Я заметила: на западе говорят на всех языках, кроме русского. Русские не считают нужным учить, как, например, японский или суахили. Мы вышли из здания аэропорта. Анастасия вышагивала оживлённо, немножко подскакивая. Она была рада, что всё складывалось. Самолет сел, Морис встретил: "Сейчас мы пойдём ужинать в ресторан, пить много сухого вина". Несмотря на то, что она с Тези испытывала настоящие муки ревности, ей это не помешало жить полно и ярко: путешествовать, заниматься издательским бизнесом, художественным переводом, крутить роман с Мариской, использовать его. И у неё всё получалось, включая переводы. Она была талантлива во всём. Я шла рядом с ней, как некрасивая подруга. Вообще-то мне всегда хватало моей внешности, и я не привыкла быть на вторых ролях. Но рядом с Анастазией мне нечего делать. Её внешность, помимо природных данных, была сделана гениальным стилистом, и этот стилист её жизнь. А мой стилист Москва периода перестройки. Анастази может позволить себе старого индюка и молодого красавца и женщину лесбиянку, потому что она хозяйка себе и своему треугольнику. Она свободный человек, а я опутана совковой моралью типа не давай поцелуя без любви. Поцелуй без любви это пошлость. Но ведь помимо любви на свете существуют страсть, желание, влюблённость. Именно они наполняют жизнь и рассвечивают её, как фейерверк в тёмном небе. Но такие мелочи, как желание и страсть, не брались в расчёт нашей коммунистической моралью. И несмотря на то, что прежняя идеология рухнула, совковые идеи въелись намертво, как пыль в лёгкие шахтёр. Я иду рядом с анастези и всё понимаю. В этом моя сила. умеете ценить ситуацию и себя в ситуации, значит никогда не оказаться в смешном положении. Морис подвёл нас к длинной синей машине марки Jaguar. Это его машина? удивилась я. У него три машины, сказала Настя. Он что, богатый? заподозрила я. Миллионер, он входит в десятку самых богатых людей Франции. Мы забрались внутрь машин. Я рядом с Марисом, анестези за моей спиной. Самое безопасное место. Мы тронулись. Красивые и сильные руки Мариса касались руля. Я искоса поглядывала на него. Если взять Пушкина в отрыве от его имени, что можно увидеть? Тщедушный, узкогрудый, маленький, с оливковым лицом и лиловыми губами. Обезьяна. Но когда понимаешь, что это Пушкин, Уже не видишь ни роста, ни отдельных черт лица. Преклоняешься перед энергией гения и жалеешь, что он умер до того, как ты родилась. Хорошо бы такой человек жил всегда. Природа обязана делать исключения для таких людей. Не буквально, но нечто похожее я испытывала в отношении Мариски. Его немигающие глаза показались мне пронзительно умными. умеющими видеть проблему во все стороны и в глубину прежде всего пустая кожа под подбородком ничему не мешала он мог бы сделать пластическую операцию но зачем он ведь не женщина а мужчина и не просто мужчина а миллионер хозяин жизни